Слава Богу, что ему самому какое-то время не нужно было ни о чем просить в высоких инстанциях. Параллельно упорядочивается разрыв с Идой, что особого интереса не представляет. С весны они не живут вместе. Чтобы спокойно работать в непарижской суеты, он снимает большую виллу, особнячок Генриха IV в Сент-Жермен-Анлей. Подумать только о городе, где похоронен его дедушка Маркизик. В связи с этим, не построить ли они замок своей мечты? Деньги потом потекут рекой и возместят расходы. И он начинает покупать земли, примерно 3 гектара в местечке монферан в Порт-Марли. Свой проект он излагает архитектору Ипполиту Дюрану, тот растерян. «Но, господин Дюма, почвы здесь глинистые. На чем же будет стоять ваш замок?» «Вы доруетесь до Туфа или построите в подземелье две аркады?» «Это будет стоить несколько сотен тысяч франков». «Да, я думаю». Не меньшую щедрость проявляет он и в отношении полюбовных условий развода. По нотариальному контракту он обязуется выплачивать Иде годовую ренту в 20 тысяч франков. За 3 тысячи франков он выкупает у нее свою личную мебель. Она же обязуется заниматься воспитанием его дочери. И так увозя с собой новую Мари Дюма, но уже... Не Домас, как ее прабабушка-рабыня, Ида окончательно уезжает к виллу Франка. В дальнейшем ее отношения с Александром обострятся. Он платит ей нерегулярно, и она прибегает к правосудию. В 1847 году он забирает у нее дочь, а в следующем году должен по решению суда выплатить ей 120 тысяч Возмещение несуществовавшего приданного, плата за превращение священного акта в бракосочетание в зрелищную комедию. И предел всему то, что он обязан заплатить эту сумму. Когда в 1849 году Ида умрет от рака в возрасте 48 лет, он напишет письме к Альфонсу Карру, от которого узнает эту новость. Год назад мадам Дюма приезжала в Париж и заставила меня заплатить за свои преданы 120 тысяч франков. У меня на руках ее расписка. Надгробная речь, в которой Вилла Франко говорит о ней с необраченной восторженностью и с болью, умирая, эта женщина перед Богом, клянусь, внесла с собой половину моей души. Могла ли Ида желать большего от своего очаровательного принца? Освободившись от этой женщины, Александр надеется, что станет жить не как отец и живет с сыном, но как зрелый мужчина со своим молодым другом, которому он намерен передать собственную потребность в творчестве, роскоши и многочисленных любовных связях, что не исключает и милой двусмысленности. «Милый друг, ты прекрасно знаешь, что будь ты гермафродитом и получит от Господа вместе с гермафродитизмом кулинарных талант, я не желал бы для себя лучшей любовницы, но, к несчастью, Господь обошелся с тобой иначе». Соединение сексуальных наклонностей с качеством безупречного слуги, оказывается, стало быть необходимым. Отсюда ангажемент для новой актрисы в Александринском театре. Об этой Селесте Скриванек мало что известно, кроме того, что она сама написала в письме к младшему Дюма. «Батюшка Варс заставляет меня подолго работать. Я пишу под его диктовку. Я счастлива и горда служить секретарем ему, человеку столь разностороннему. Вот кто выгодно сменил Рускони и Альфреда Летелье, вместе взятых, и кто...